15. Пространство Союза. Система Прайм. Альфа Прайма. Столица. Хирш стоял в центре рубки своего внезапного флагмана и, запрокинув голову, с вызовом поглядывал на экраны. Они, как голубой небосвод, сияли над головой адмирала. Полусфера, занимавшая часть стен, и весь потолок, безостановочно выдавала оперативные данные. Да, конечно, всё это можно было устроить и в виртуальности, но аран привык следить за поступающей информацией по старинке, без иллюзий и обмана зрения. Центральную часть экранов занимало изображение большого зала, где за столом мерцали прозрачные фигуры голопроекций. Совещание вживую непозволительная роскошь по нынешним временам. Там, за этим столом, виднелась и фигурка самого Хирша, Он не присматривался, хотя при желании мог взглянуть на виртуальный зал совещаний со стороны. Других забот хватало. Новости были неутешительными. Выступался Венберг, командующий космическими силами. Он пытался подвести первые итоги сражения, озвучить хоть какие-то цифры, но получалось плохо. Новые сведения поступали ежеминутно, и доклады приходилось корректировать на ходу. Конечно, Хирш и сам видел статистику на экранах, Он как-никак один из руководителей обороны. Но услышать о своих страхах и печалях вживую от командования — это немного другое. Повернув голову, аран скользнул взглядом по соседним экранам. Туда аналитики корабля выводили сводку получаемых данных — цифры, графики, блок-схемы. Глаза бы не видели. Хирш опустил взгляд. В рубке уже навели порядок, вся вахта на местах — Дежурные горбятся за пультами, сидят со стеклянными глазами, подключившись к виртуальным схемам, управляют кораблём. Идеальный порядок. Вот только несмотря на отличную работу в системе очистки воздуха, в зале ещё пахнет горелой плотью. Запах смерти. Вздор. Хирш нахмурился. Это лишь глупое воображение. Сам себя накручивает. Он снова поднял взгляд. Свенберг всё нудел, чётко и по уставу информируя подчинённых о положении дел. Аарон давно ухватил суть и теперь дожидался, пока закончится Обязаловка и начнётся всеобщий Ор. Сражение за столичную планету фактически завершилось. Флот Союза систем победил, хотя сам Хирш победы это не считал. Атакующие, понеся критические потери, прекратили атаку и отступили. Это, конечно, могло быть расценено и как успех, но защитники Прайма потеряли, по первым оценкам, 60% кораблей. Конечно, ещё надо учесть потери систем обороны, автоматических станций, наземных защитников и всё прочее, но это дело второе. Корабли не вернёшь. Аналитики считают, что атакующие потеряли более 70% своих сил. Для эскинов, сравнивающих цифры, эти данные свидетельствуют о победе. Но Ахирш знал — конец близок. Пусть сегодня им удалось защитить планету и отбить атаку, но им нечем восполнить свои силы. А враг? Враг перегруппируется и вернётся. И в его составе будут и новые покорённые корабли Рави, Бова, а может, и Вилмара, кто знает. Может, и некоторые из тех союзных кораблей, что сейчас числятся пропавшими, вернутся, чтобы атаковать Прайм. аран крепко зажмурился, вслушиваясь в ровный и уверенный голос командующего. Безо всяких эмоций, сухо и деловито, Свенберг рассказывал подчинённым официальную статистику последнего боя. Его не заподозришь в унынии или в пораженческих настроениях. Сквозь ряд сухих цифр отчётливо проступала страшная картина, но её никто не хотел признавать. Флот Союза систем разгромлен. Защита Прайма почти уничтожена. Планета... Планете нанесён критический ущерб. Сумасшедшая бомбардировка кораблями «Камикадзе» сыграла свою роль. Падающие с неба космические суда стёрли с лица планеты целые города. Жертвы исчисляются миллионами. Разрушена инфраструктура, производство, экономика. На планете хаос. Прайм пал... хотя ещё не осознавал этого. Хирш сам видел на экранах чудовищные столбы дыма и пыли, расчертившие атмосферу планеты. Президент оказалась заперта в бункере, который завалило обломками зданий, и когда её откопают, кто знает. Хорошо, хоть есть связь, но планета — отдельный разговор. Самое страшное, что флота больше нет. Осколки былой силы и только... Центральная станция «Альфа-Прайма» разрушена, погиб МАЦ с командующей базой, а вместе с ним ещё тысяча специалистов штаба и командиров самых разных уровней. В груди железа ещё теплится жизнь, но это обломки, годные лишь на переработку. разбиты хранилища зарядов гипердрайвов, перерабатывающие станции, заводы, ремонтные доки. Флот лишился почти всех запасов и возможности перезаправки. Уничтожен один из линкоров, огромных судов, сравнимых по мощности с военными базами. Погиб заместитель министра обороны поркос находящийся на линкоре. Сам министр сгинул в неразберихе на планете, когда на окраинах столицы упал один из фрегатов РАВИ. Список можно продолжать, но это бессмысленно. 60%, почти две трети, у них нет ничего. адмирал прикрыл глаза пытаясь представить себе хоть какое то подобие плана обороны планеты как ни крути ни черта не получается нельзя ничем прикрыть ничто аран очнувшись хирш вздрогнул мешлопаток пробежал холодок он резко опустил забрала шлема включил личный канал на забрали прямо перед глазами появилось изображение магда госпожа президент Лицо усталое, осунувшееся, безо всякого макияжа, с синяками под глазами, бледной, нездоровой кожей. Лицо человека, не спавшего пару суток. «Магда», — спохватился Хирш, — «что с тобой? Где ты?» «В драном бункере», — хрипло сообщила госпожа президент, отодвигаясь от экрана. «Ещё не откопали, и даже не знаю, есть ли смысл вообще это делать». Изображение Марк гнуло. Магда сидела в кресле за пустым столом. Где-то за её спиной адмирал заметил блеск бутылки, но ничего не сказал, позавидовал молча. Президент вздохнула, пристально глядя в глаза своему бывшему советнику и нынешнему адмиралу. Хирш молчал, даже не знал, что сказать. Все слова были глупыми и ненужными. «Неплохо выглядишь для похороненной заживо», — наконец выдавила себя аран Магда округлила глаза, фыркнула и расслабилась. «Старый военный рыч сказала она со вздохом. «Комплименты никогда тебе не удавались, Аарон. Ладно, не мучайся. Светской беседы у нас не выйдет. Не знаю, сколько у нас есть времени. Пора кое-что обсудить». Хирш сквозь забрало покосился на экраны. На них по-прежнему красовался бубнящий Свенберг. да «Дочитает, позову», — сказала Магда. «У него своя работа. Давай, Аарон, соберись. Кодированный канал 2. Допуск есть, код отправлен». Изображение пропало, адмирал осмотрелся, все подчинённые заняты делом. Есть несколько вызовов, но не критичных. Корабль работает как часы, команда своё дело знает. Броня пискнула, напоминая о разряженном оружии, но Хирш проигнорировал сигнал. На личный канал пришёл код с правительственным сертификатом. Система связи брони автоматически обработала его и подключилась к закрытому каналу, подсветив забрало шлема. Изображение лишь немногим отличалось от того, что Аарон видел ранее. Длинный деревянный стол, вокруг темнота. За столом мерцают фигуры проекций. Живой выглядит только Магда, сидящая во главе стола. Уже причесанная, румяная, уверенная в себе, строгая, сдерживающая гнев. Неужели в этом бункере застрял какой-то специалист по пиару и виртуальной косметике? Кто там в углах? Аарон повернул голову, осматривая виртуальную комнату и собеседников. Жанг, представитель Министерства обороны, как всегда, выглядит растерянным и недоумевающим. Пара незнакомцев в форме сухопутных войск. Кто-то в костюме. А, вон ещё знакомый. Миррор. Разведка флота. Вот у него точно нет в штате косметолога. Левая половина лица посинела, глаз заплыл. Выглядит так, будто его приложили мордой об стол. Вот кто-то ещё из администрации Магды. А за ним… «Итак», — резко сказала президент, чуть подавшись вперёд. «Самые срочные дела. Жанг, что с министерством?» «Областной комплекс разрушен», — тихо отозвался Жанг. «Много погибших. Руководство наземными силами и координацию родов войск осуществляет заместитель министра Ригер. Сейчас он у Свенберга». «Хорошо», — отрезала Кин. «Значит, вы представляете его. В общих чертах. Министерство ещё работает или требуется моё вмешательство?» «Всё работает, госпожа президент». Жанг насупился. Всё согласно планам по дублированию управления». «Хорошо». Магда стрельнула глазами в сторону, сверяясь со списком на стене. «Общие выводы мне известны. Сейчас меня интересуют отдельные вопросы. Адмирал Хирш, вы можете сказать, что ваша стратегия обороны планеты была успешной?» «Можно и так сказать», — не стал отпираться Хирш. «Хотя мои ребята скорее сыграли роль тревожной сирены и вовремя подняли шум. Я ожидал от противника подобных действий, поэтому атака не стала неожиданностью». «Хорошо. Жанг, начните процесс. Адмирал Хирш назначается заместителем командующего объединёнными флотами Свенберга. Время вступления в должность немедленно». встрепенулся Аарон. «Я...» — и умолк, встретив жёсткий взгляд Магды. «Сейчас не время для этого, Аарон», — резко сказала она. «Мы лишились множества офицеров. Командный состав истощён. Каждый офицер с боевым опытом на вес золота. Но разные флоты...» — протянул Аарон и умолк. «Никаких разных флотов», — отрезала президент. «Мы не можем больше распылять силы. Один флот, один командующий. Свенберг, ты, твой любимый стратег Хенрик, все быстро собрались в кучу и придумали что-то, что спасёт нас всех. Задача ясна?» «Так точно», — мрачно отозвался Хирш, покосившись на Жанга. Тот даже не стал возражать, просто провёл перед собой пальцем, делая пометки в своём терминале. Значит, всё действительно плохо, и Магда права. Хершу и самому не хватало командиров. Толковых, умелых, да что там, хотя бы с опытом, и его крохотному флоту, и даже его личному кораблю. «Ресурсы флота я знаю», — сказал аран «Можно рассчитывать на помощь других территорий Союза?» Магда перевела взгляд на незнакомца в чёрном костюме. Тот поджал губы, отчего его вытянутое бледное лицо стало ещё длинней. «Боюсь, что нет», — сказал он медленно. «Связь с другими системами нестабильна, но общение идёт непрерывно. Боюсь, с политической точки зрения всё стало намного сложнее. Регионы поняли, что мы не можем оказать им помощь. Напуганные внезапными налётами, они стремятся сохранить силы для защиты собственных планет. Каждый забился в свою нору и шлёт к чёрту бывшего начальника», — резко сказал Аарон. «Так выходит». «Примерно». «Более того, в данный момент, похоже, союза систем не существует как объединения государств. Каждый сам за себя. О независимости ещё никто не объявлял, но только потому, что нет времени на эти формальности. Протестные настроения в регионах нарастают, союз теперь выглядит не помощником, а обузой. Бова и Рави, вероятно, потеряны». «Вилмар?» — резко спросил аран «Что делает вице-президент? Он же находился там с визитом». «Вилмар, судя по всему, пострадал меньше всех», — отозвался Жанг, поднимая глаза. «У них было достаточно сил, чтобы отразить несколько случайных нападений. Сейчас они спешно укрепляют оборону. Пожалуй, в настоящее время их флот побольше нашего». «А Герман?» — бросил адмирал. «Что он?» «Герман, вице-президент Союза Систем», — мягко произнесла Магда. «Герман, вице-президент Союза Систем», — мягко произнесла Магда. Похоже, видит себя преемником на посту президента Вилмара, откуда он родом, а сам Вилмар — будущим ядром Нового Союза». «Что за...» — Аарон умолк, чувствуя, как к щекам приливает кровь. «Возможно, в чём-то он прав», — тихо сказала Магда. «Стратегически, если рассматривать вопрос с точки зрения сохранения государства. Это политика, Аарон. Забудь про неё. Всё, что у нас есть в твоём распоряжении, но не более того». «Плевать на политику», — раздражённо бросил Хирш. Я пытаюсь понять, сколько систем попало под влияние врага, и следует ли ожидать, что завтра на нас навалится весь флот Вилмара, захваченный врагом. «Всё не так плохо», — подал голос Миррор. Он чуть повернулся, чтобы опухшая сторона лица оставалась в тени и подался вперёд. «Противник потерял преимущество внезапного нападения», — сказал он. «Нам удалось разобраться, что происходит. Массовые захваты кораблей случились во время первых атак, в то время мы не были готовы к таким нападениям». Наиболее сильно пострадали системы Бова и Рави. Вести от них поступают с перебоями. Возможно, системы находится под сильным влиянием врага. Но большинство их захваченных кораблей вы уже спалили над планетой, адмирал. А Вилмор успешно отразил атаки. В нашей Федерации, в Прайме, куда входят, собственно, Прайм, Ригла, Телла, Хар, все предупреждены. Новых массовых захватов не будет, только единичные. Потенциально, если враг утвердится в системах Бова и Рави, они смогут стать проблемой. Но даже если прямо сейчас они захвачены врагом, в ближайшее время им не выставить дополнительных кораблей». «Ясно», — мрачно сказал аран «То есть всё равно никто ни черта не знает. И, кстати, что со всей этой чертовщиной по контролю разума?» Представитель разведки откашлялся, смерил адмирала суровым взглядом. «Если говорить кратко», — медленно произнёс он, «то противник, очевидно, владеет технологией перехвата мозговых волн». На близком расстоянии мозг цели подвергается воздействию, некоему волновому излучению, после чего переходит под контроль инициатора и выполняет его приказы, как перепрограммированный компьютер. Это немного похоже на технику мозговых волн, которая используется у нас для связи мозга и терминала в виртуальной связи, но всё же другое. Нам такие технологии неизвестны». «Это как каджанцы с их телепатией?» — спросил Хирш. «Эксперименты каджанцев окончились неудачей», — отозвался разведчик. но некоторые схожести есть. Естественные волны мозга, нейронные колебания. Каджанцы пытались развить технику управления на базе обычного человеческого организма. Это чрезвычайно сложно, эффект незначителен. А враг, судя по всему, использует какой-то внешний источник. Так сказать, мозги его подчинённых в данном случае являются лишь транслятором. Нет, не спрашивайте меня, как это работает». Это всё чёрная магия какая-то, по мнению моих учёных. Они, кстати, передают вам, адмирал, огромную благодарность. Мне? — удивился Хирш. — За что? За вашу рукопашную схватку на борту фрегата. мир хмыкнул. Ваша броня, естественно, вела запись. Причём не только видео. Записывала все параметры, включая радиационный фон, типа волн, связь, излучение. Запись прямиком отправилась к нам. И ещё до конца сражения наши знания об этой... Этой чертовщине удвоились. «Запись с моей брони?» — переспросил Хирш. Перед глазами встала картина, почерневшее лицо, сверкающие ненавистью глаза, треснувший купол прозрачного шлема. «Он сгорел», — мрачно произнес Аарон. «Сгорел изнутри. Почему?» «Излучение», — отозвался разведчик. «Через него шел громадный поток энергии. Этот человек, если это человек...» превратился в линзу или, скорее, передатчик определённых волн энергии. — Что? — протянул Хирш. — Откуда? — С того света, — печально произнёс Миррор, если верить этому проклятому манифесту Роуза. — Подождите, — аран поднял руку. — Что за чёрт? У меня такое чувство, что я пропустил что-то важное, словно проспал последнюю пару дней. Он умолк, поймав печальный взгляд Магды. — Мы понимаем, Аарон, — тихо сказала она. Тебя действительно не было в нашем мире пару дней. Ты жил в мире войны, и спасибо за то, что ты это делал и защищал всех нас. Именно поэтому я пригласила тебя на совещание, чтобы ты услышал о ключевых событиях, не касающихся непосредственно военных действий. Столько всего происходит одновременно. Адмирал вздохнул и покосился на остальных участников совещания. Те сидели спокойно, задумчиво прислушиваясь к своим личным каналам. По ним наверняка поступала новая информация. Удивлёнными они не выглядели. Значит, он последний лопух в этой компании. «Так что там за манифест?» — спросил он. «Недавно по всем сетям связи прошёл открытый пакет данных, запись открытым ключом», — произнёс Миррор, «подписанный кодом нашего разведывательного корабля Клякса». «Клякса? КЛК-07, серая звезда. Корабль глубокой разведки», — бросил разведчик. Один из тех ваших секретных проектов, которые мы вовсе не похоронили, как вы выразились в прошлый раз. «Глубокая разведка», — Хирш подобрался. «Один из этих особых, да?» «Да». Ещё в начале всей кутерьмы он был послан в пространство закари чтобы прояснить ситуацию. С тех пор он находится в глубоком рейде и периодически присылает весьма важные разведывательные данные. На этот раз ребята копнули очень глубоко — мих капитан, Роуз, похоже, немного оторвался от реальности, раз отправил это на все адреса сети открытым текстом». «Что отправил?» — резко перебил Хирш. «Видеозаписи, интервью, отчёты». Разведчик нахмурился. «Там много всего. Если кратко, в записи излагается некоторая теория. Согласно ей, где-то за границами обитаемого мира находится какая-то сила, её условно называют «тёмным богом». Нет, ничего не говорите, дослушайте сначала». У него есть последователи. Он наделил их волшебной силой покорять чужие умы и отправил их в религиозный захватнический поход на нас, невинных обитателей соседних систем. И вот мы имеем то, что имеем». «Бог?» — переспросил Хирш. «Это всё? Просто какая-то старая легенда?» «Вовсе нет», — отозвался один из гражданских. «Адмирал, там много всего важного. При первой возможности ознакомьтесь с этим манифестом. Там масса точных и интересных данных». Мой институт благодаря им значительно продвинулся. Миррор откровенно фыркнул, и Магда сурово на него глянула. «Арон», — тихо сказала она, — «обязательно ознакомься. Это важно. И ещё важнее то, что это было передано на открытой волне. Всем. Информация ушла по всем системам, и ответная реакция уже заметна. Свободные системы, похоже, собираются сколотить свой собственный союз для защиты. У границ зашевелились банды рейдеров и недобитые остатки террористических групп. Минджу собирает силы. До империи далеко, даже если враг победит, их эта проблема коснётся скоро Но они уже готовятся, собирают силы. И, скорее всего, встретят проблему во всеоружии. Благодаря этой рассылке заключаются новые союзы и распадаются старые. Это больше не только наша проблема. Это проблема всех известных миров. — Ясно, — тихо сказал аран Но эти известные миры не спешат прислать нам помощь? «Они выжидают», — сказала Магда, — «ждут, чем кончится наша война». а «Потом подберут осколки, сожрав измождённых победителей, кем бы они ни были», — продолжил Хирш. «Никто не ответил. В этом не было необходимости». «Ладно, я посмотрю», — сказал Хирш. «А оружие?» «То самое, эти проклятые вспышки энергии». «А вот это я хотел спросить у вас, адмирал», — сказал разведчик. «У меня?» — поразился Хирш. «Ну, вы же отправили экспедицию на другой конец рукава галактики, чтобы узнать побольше об этой проблеме. Разве не так?» В самом деле, смущённо пробормотал адмирал. «Боюсь, последние новости от этой команды были не самыми вдохновляющими. Они успешно прибыли в точку назначения и собирались наладить контакт с атоахуанцами. А последнее, что видела я, — сурово произнесла Магда Кин, — это счёт на пару квадриллионов кредитов от этой весёлой компании». пришёл из нашего центрального посольства столицы столице Минджу. Что там они ни купили, лучше бы этой штуке оказаться очень полезной на войне. Потому что в противном случае, прости, Аарон, я этих путешественников отдам под трибунал. А если понадобится, то и на растерзание. Вон, адмиралу мирру «Я понял», — сухо сказал Хирш. «Я выясню подробности и представлю доклад, но Мирор, неужели не было независимых исследований оружия? Есть от него какая-то защита? Исследования ведутся?» Разведчик вздохнул. «Но пока это всего лишь предположение. Это, похоже, имеет отношение к той самой волновой технике контроля разума. Идёт передача энергии, она концентрируется внутри корабля, усиливается, потом выплёскивается. Откуда идёт?» «По первым прикидкам из-под пространства». Миррор потер опухшую щёку. «Один из моих ребят сказал, что если упростить для адмиралов, то это выглядит так». «Где-то есть источник энергии невероятной мощности. Он отправляет энергетический поток через подпространство, телепортирует в концентратор. А из концентратора, предположительно находящегося внутри чёрных кораблей, энергия уже, так сказать, выплёскивается. При этом концентратор должен разрушаться, материалы в такой прочности, но... Ай, в общем, это всё вилами на воде писано». «Ясно, — мрачно сказал Хирш, — ясно». Перед глазами стояла картина. Лицо чужого пилота, едва различимое сквозь сетку трещин на прозрачном шлеме. и иссушенная, чернеющая на глазах, будто невидимый огонь пожирает его изнутри. Сила невиданной мощи. «Вы же догадываетесь, кто является концентраторами?» — медленно произнёс адмирал. «Догадки». Разведчик поджал губы и скривился от боли. «Всё это пока догадки и предположения, адмирал». Но благодаря вашему опыту теперь весь командный состав кораблей носит тяжёлую десантную броню. Не думаю, что капитана и вахтены этому рады, но, похоже, она на некоторое время защищает от этих волшебных излучений». Хирш едва заметно кивнул, подался назад, показывая, что новых вопросов у него нет. Ему и так есть о чём подумать. Дай бог разобраться с тем, что уже озвучено. И где на это найти силы и время? «Так», — сказала Магда, аран думаю, это всё». «Займись, пожалуйста, срочными вопросами, а именно укреплением нашей обороны. Приказ о твоём назначении уже разошёлся по сети. Назначаются первые совещания. Я пришлю вызов, если понадобишься». «Так точно», — машинально отозвался Хирш, уже прикидывавший, как ему вызвать свенберга отсутствующего на совещании. «Всем спасибо». Он отключил связь, бросил усталый взгляд сквозь прозрачное забрало шлема на сияющие экраны рубки фрегата. «Тяжело». а будет ещё тяжелее». Опустив взгляд, он обнаружил, что рядом мнётся лейтенант в синей форме с эмблемой связистов. Судя по всему, дожидается окончания совещания, не решается беспокоить начальство. Откинув забрало, Хирш строго сверху вниз с высоты десантной брони глянул на паренька. «Адмирал Хирш, разрешите?» — зачастил лейтенант. «Что?» — мягко спросил уставший аран «Давай попроще, лейтенант». Вызов неприоритетный, выдохнул тот, глядя куда-то в область груди брони. «Не могли вызвать вас, а это важно». «Что за вызов?» — резко спросил Хирш. «Вас вызывает начальник медицинской службы, просит немедленно проследовать медпункт», — отрапортовал лейтенант. «Ваша броня...» — Хирш покосился на показатели, светившиеся где-то в районе подбородка. Так, давление, сердцебиение, выброс адреналина, загустение крови, радиация. Понятно. Медики встревожились. «Вам нужно срочно снять броню и пройти процедуру восстановления», — выдохнул связист. «Начальник медицинской службы очень настаивает. Вот, послал меня лично. Не сообщением. И ваша броня, она... Но вам нужно её заменить». «Броня», — пробормотал Хирш. Её показатели тоже не радовали. «Собственно, железка подстать старику-адмиралу. Это разряжено, это сломано, это сгорело. Тут дыра, там оплавлено. Функциональность около 15%. «Прав, лейтенант. Иначе нет прав». Около виска полыхнул сигнал связи. «Срочный вызов. Назначено совещание. Поступили распоряжения. Пришёл пакет почта от Мирора». Хирш поднял руки, пощёлкал застёжками у горла. Потом медленно стащил с головы шлем, разом окунувшись в тихий гул командной рубки. «Веди», — сказал он, прижимая шлем к груди, на которой виднелись выжженные оплавленные пятна. «Как там тебя?» Белые щёки лейтенанта запылали. Ещё бы, забыл представиться. «Лейтенант корабельной вестовой службы, вахта связи, Арк Шен», — отбарабанил он. «В условиях нарушения внутрикорабельной связи исполняю обязанности вестового по...» «Ага», — сказал Аарон. «Но веди, Шен». Он тяжело тронулся с места. Броня заскрежетала, левая нога почти не двигалась, и Хирш похромал к выходу из рубки, подволакивая ногу. В принципе, он помнил, где на этих фрегатах медпункт, «Но мало ли». «Ещё адмирал», — пробормотал лейтенант, старавшийся шагать рядом. «Наджмет просил сказать, что срочно требуется ваше подтверждение как командира корабля на стыковку спасательной баржи». «Что?» — на ходу удивился Хирш. «Какой баржи?» «Корабля спасателей», — быстро сказал листовой. «Идёт операция поиска. Служба спасения подбирает всех выживших, ищет спасательные капсулы, ну и тела подбирает». Спасатели хотят забрать наших раненых и просят разрешить стыковку в пятом доке, где обычно грузовые суда — раненые, — пробормотал Хирш. Да. Чёрт, ещё одно упущение. Ему просто некогда заниматься кораблём, а ведь он взял на себя управление. Ему нужен капитан. В рубке почти все погибли при атаке захватчиков. А кто выжил после их влияния, до сих пор под наблюдением. Магда права. Командного состава не хватает. Ой, как не... «Погоди», — на ходу сказал Хирш. «На корабле спасателей выжившие? Наши? Флотские?» «Так точно», — отозвался лейтенант. «Их на главный пункт спасателей, потом сортировка, распределение, то есть сначала сдадут раненых в госпитале, а потом...» «Так», — быстро сказал Хирш, ускоряя шаг. «Кто на борту? списке уцелевших есть «М-м-м...» Парень замялся, потом быстро вытащил коммуникатор, раскатал его в плоский лист, напоминавший бумагу, и потыкал в него пальцем. Не успел Ларренс сделать и пару шагов по коридору, как лейтенант принялся бормотать «Списки раненых, выцелевших, 32 спасательные капсулы из нашего района, все целые и функциональные. Раненых, требующих лечения, 68. Требующих немедленной медицинской помощи, 21». «Так», — сказал Хирш, — «среди уцелевших и полностью функциональных есть офицеры? Командный состав, кто-то старше лейтенантов?» м, -м, -м паренёк помялся. Мало». «Вот. Старший лейтенант Борх, старший лейтенант Мирон, капитан третьего ранга Паос, капитан третьего ранга Вайс». «Вайс?» — Хирш резко остановился, и лейтенант чуть не ткнулся в него носом. «Какой Вайс? Истребитель?» «Д «Да», — отозвался шен «Командир истребителей, красный отряд. Капсула номер 011. Подобрано». «Так», — отрезал Хирш, поворачиваясь к связисту. «Всех живых старших лейтенанта выгружайте сюда, на этот корабль, ко мне». «Я сам разберусь, что к чему. Нечего им по пунктам сбора и сортировки мотаться. Нет на это времени. Что стоишь?» «Так подтверждение стыковки». Хирш злобно глянул на шлем, висевший на железной руке. Пока он найдёт в завалах запросов и распоряжений этот конкретный запрос, подняв взгляд, он увидел, что Шен протягивает ему свой светящийся лист. На нём уже горела форма запроса на стыковку — То ли запрос, то ли приказ, то ли сообщение. Чёрт разберёт этих современных бюрократов, заполонивших весь флот. «Голосовой канал, капитанский доступ», — прорычал Хирш. Планшет, подключённый к единой корабельной сети, тихо дрогнул, и его края окрасились сялым. Система без проблем опознала своего командира. «Заявку номер 11 1 2012 принять к исполнению», — протрубил Аарон. «Голосовой код адмирала Аарон Хирш». Заявка на экране мигнула и исчезла. арент поджал губы, развернулся и похромал дальше по коридору, пытаясь вспомнить, где тут у них часть Лейтенант кинулся за ним, но адмирал резко обернулся. «Куда? А ну марш встречать эту чёртову баржу! Проследи за выгрузкой офицеров и загрузкой наших раненых! Офицеров разместить в свободные каюты, собрать совещание, доложить мне!» А если кто рот на тебя откроет, лейтенант, скажешь «Личный приказ адмирала Хирша». «Пусть у меня персонально уточнят, если в штаны не наложат». «А ну, бегом марш!» Шен, пылаясь щеками, умчался прочь. Адмирал, вздохнув, побрёл по коридору дальше, подволакивая окончательно заклинившую ногу брони. Ему хотелось одного — упасть и сдохнуть прямо тут, на металлическом ребристом полу корабельного коридора. Но он не мог, пока не мог, права не имел. С крыжища металлом о металл стальной, адмирал Хирш сдавленно бронясь двигался в медчасть.